или не сосуществование. Тут уж как карта ляжет. Маршал смерил меня тяжелым взглядом, затем перевел его на вино. Секунду подумал, а потом кивнул. «Полагаю, оно не отравлено? даже не думаешь, что человек моего ранга так легко отравится?» «Такое вино портить ядом?» хмыкнул я, ловко откупоривая бутылку,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 «Я солдат. Я выполняю приказы. И приказ был захватить Лихтенштейн, уничтожить тебя. Мои войска уже понесли потери в предыдущих стычках. Султан не простит мне отступление. Тем более, что моя репутация не позволяет мне бежать с поля боя. Я — Осман Нури Паша, маршал, не знающий поражений».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 Нурипаша, не знающий, кто такой Магнус и что такое программа Абсолют, ошеломленно смотрел на поднимающиеся столбы дыма. «Не видишь, что ваш лагерь в пыль превращается? Там же все ваше оружие, боеприпасы, продовольствия. Да и солдаты, наверное, тоже». «Плевать на лагерь!» — закричал Нурипаша. «Убить Вавилонского! Он ключ ко всему! Без него они ничто!» Я усмехнулся. Свою задачу я выполнил, поэтому все-таки откланиваюсь. Вокруг меня взметнулся каменный барьер. Вращающиеся волны отбивали летящие в меня заклинания и снаряды. «Оставляю все это на моего второго генерала! Абаддон, твой выход!» И словно в ответ на мои слова, из леса, со стороны разрушенного лагеря, с боевым кличем «За повелителя!» «За орден!» вырвался Абаддон во главе своих големов.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 обращались в прах под его ударами. Но на место павших тут же вставали новые. Они были дешевы в производстве, а элементарии из павших тел никуда не улетали, и в будущем снова вернутся в строй в новых телах. Големов у Абаддона все равно было больше, чем сил у маршала. «Что ж, будет даже жаль, если он погибнет», — подумал я, —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 «Да, дядя Киря был в курсе моих планов. Один из сыновей астро-венгерского президента, Андреас, которого отец отправил в Пруссию налаживать мосты, неожиданно вышел на связь со мной через канцлера Мисборга. Предложил, так сказать, «мир, дружбу, жвачку». Сказал, что его папаша, президент Леопольд Фердинанд, после всех этих подвигов в османской армии на его земле, готов на любые уступки».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 Старый колдун прошел через тень, его тело на мгновение растворилось во тьме, а затем снова уматеризовалось в другой части его подземного логова. Здесь, в глубокой пещере, привязанная к темным, пульсирующим теневой энергии столбам, висела Аиша. Ее руки и ноги были раскинуты в сторону, как у распятой грешницы. Она была без сознания. Ее прекрасное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 Госпожа Бастион сделала шаг, и земля под ней задрожала, покрываясь сетью темных трещин, из которых сочилась теневая энергия. Ее красные глаза уставились на Лекбо, ожидая приказа. «Теперь укажи мне того, кого я должна сожрать, чтобы выполнить свою часть уговора», — потребовала тень Бастион. Папа Лекбо злорадно усмехнулся. Вот теперь Вавилонскому придется не сладко.